Хоть бы бровью повела, Будто барина вовсе нет. Царица вышла в комнату, то Куда назначена. Глядит, никого нет. Царицын на это наушнице И доводит. Турчениновская невеста всех В Малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, Что за самовольство. Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленькая.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 Куда этот портрет потом девался Никому не неизвестно Не поживилась и поротина жена Поди-ка, получи По заемной бумаге Коли все железо иметь медь заложены Про Танюшку с той поры В нашем заводе ни слуху Ни духу, как не было Погоревала, конечно, Настасия Да тоже не от силы Танюшка-то, видишь, хоть родительница Для семьи была А всё Настасия как чужая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 Потом, конечно, оженились, а нет-нет, впомянут. Вот где какая у нас в заводе девка была. Другой такой в жизни не увидишь. Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто хозяйка Медной горы двоится стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали. Как Павла Петровича Бажова малахитовая шкатулка читала народная артистка России Евгения Добровольская. Режиссёр Максим Осипов. Композитор Олег Драйновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.